Глава тридцать седьмая. Кумали прошла через заднюю часть храма, миновала остатки мощной каменной кладки и вступила в подземное пространство, сполиарий, место в амфитеатре, куда выносили убитых гладиаторов. Здесь с них снимали оружие, а потом избавлялись от трупов. Она недоумевала, что происходит наверху, поскольку была уверена, что брат очень скоро позовет ее назад, сообщив, что все кончено, и они могут уйти. Женщина думала о том, что смерть Спица станет для ЦРУ огромной потерей. Он и впрямь был блестящим агентом, настоящим мастером расследований, бесспорно лучшим из всех, кого она знала. Об этом свидетельствовала хотя бы история с зеркалами из французского дома. А ведь ему удалось бы скрыть свое подлинное лицо, если бы не обнаружилось, что он пересекал границу во взятом на прокат автомобиле. Неужели у самих американцев нет видеокамер с функцией распознавания номера? Наверняка есть. Скорее всего, это именно их изобретение. Странно, что такой умный человек сделал подобную ошибку. Конечно, она никогда не узнала бы, кто он такой, если бы не звонок из турецкой разведывательной службы. Интересно, чем вообще занимаются ее сотрудники? Один телефонный звонок. И все. Не тебе последующих вопросов. ни малейших попыток проследить за передвижениями спицы или хотя бы выяснить о нем побольше. Воспользовавшись своими контактами в мире наркоторговли, она наняла людей, которые потихоньку проникли в жилище американца и узнала о нем больше, чем турецкая разведка, со всеми своими источниками. Создается впечатление, что спиц их вообще не интересует. И тут Кумали пришла в голову, Ужасная мысль. А что, если американец вовсе не совершал ошибку, проехав на машине через границу? А вдруг заместитель директора Турецкой разведывательной службы работает на них? Или кто-то переадресовал ее звонок, и она говорила вовсе не с ним? Что если все зацепки, руководствуясь которыми она действовала, были придуманы заранее? Вообразив это, Кумали перепугалась не на шутку. Если ее догадка верна, информация, которую она раздобыла, специально предназначалась для того, чтобы она поделилась ею с братом. Их целью было заставить Захарию выйти из тени. Во имя Аллаха! — вырвалось у Кумали, и она перешла на бег. Миновав сводчатые склепы, где когда-то хранились доспехи оружие и оружие гладиаторов, Женщина взбежала по длинному пандусу к Порто-Лебетиненсис, воротам смерти, через которые выносили с арены трупы убитых актеров. Кумали почти достигла разрушенной арки. Вся арена расстилалась перед ней, и тут зазвонил сотовый телефон. Она покинула зону молчания. Вытащив мобильник, Кумали обнаружила не меньше дюжины пропущенных звонков. Все они, как и этот, были от няни. Страшно испугавшись, она спросила по-турецки, что случилось. Но вместо «няни» к ней обратился по-английски какой-то незнакомый мужской голос. «Вы Лейла Кумали?» Она в ужасе закричала. «Кто вы?» Но мужчина не ответил, произнеся фразу, которую мы заблаговременно обговорили в моем гостиничном номере. «Я выслал вам видеофайл. Взгляните на него». Охваченная страхом, пребывая в полном замешательстве, Кумали, казалось, не услышала Бена, потому что вновь спросила, кто он такой. «Если хотите спасти племянника, немедленно посмотрите файл», — потребовал Брэдли. «Он снят в реальном времени, это происходит прямо сейчас». «Племянника. Им все известно». Рисущимися руками, чуть не плача, женщина отыскала видеофайл и открыла его. А посмотрев, чуть не упала в обморок и отчаянно закричала в телефон. «Нет! Пожалуйста, нет!»